Глава двадцать Разряд. Драться мне доводилось, и не раз. В таком уж районе мне повезло родиться. Вот только когда тебя сзади чем-то тяжелым бьют по голове, никакие навыки и приемы уже не помогут. Так что я спокойно потерял сознание, а пришел в себя уже запертый в темной комнате с остальной дверью. «Хорошо, хоть не связали», – тут же мелькнула мысль, Но на этом хорошие новости заканчивались. Подойдя поближе к двери, я постарался подсмотреть, что происходит с той стороны, за одним из чуть отошедших в сторону приваренных листов стали. И там мои похитители готовили к запуску штуку посерьезнее, чем те дилетантские устройства, что использовали мои прошлые похитители, тонкий и толстый. Крепкое ложе для фиксации жертвы, капельницы с растворами непонятного предназначения и, наконец, аккумуляторы А-ранга. Что ж, если та же Светка в прошлый раз попала именно к таким ребятам, то неудивительно, что загремела в больницу. Химия выжимает из организма все соки, техника пришельцев собирает максимум энергии. Да ей же такими методами всю нервную систему, выходит, сожгли. Или еще сожгут учитывая, что пятница еще не наступила. Внутри полыхнула ярость. Все-таки вокруг сейчас такое море возможностей, и империя Вели не делает разницы между подданными своей расы и чужими. Но несмотря на все это, предсказуемо нашлись люди, которые посчитали, что трудиться, как все, это не для них. «Вот взять силой – это пожалуйста». И ведь не боятся ничего. Ардель уверена, что полиция до нас не доберется. Рано или поздно жертвы начнут приходить в себя. Максимум неделя, и нам сядут на хвост. Не столько менты, сколько внутренняя безопасность аккумуляторов. Да, контрабанду никто не любит. Но она приказала не беспокоиться. Мол, скоро это уже не будет иметь значения. Как думаешь, о чем она? «Да черт ее знает, мутная она эта альбиноска. Я вот думаю, не надо было ее слушать и с самого начала никого не отпускать, а валить, заметая следы. Так бы мы минимум месяц смогли тут сидеть». Я слушал эту парочку, и руки сами собой сжимались в кулаки. Они готовы валить людей. Значит, почти наверняка уже есть опыт. «Дальше. Альбиноска». «Конечно, это может быть обычный человек, но я почему-то уверен, что мои похитители связались с кем-то из расы гнарфов. То есть передо мной убийцы, работающие на чужую расу, представитель которой, кстати, похоже в курсе о грядущем теракте. По крайней мере, я думаю, что приказ «не беспокоиться» – это не просто слова. Кстати, может быть, начать волноваться за свою жизнь?» Вот только смысл. Если начну тратить на это время и жалеть себя, то меня ждет в лучшем случае больница, и то, судя по разговору, вряд ли. А вот если начать действовать, то мои шансы, на первый взгляд, очень неплохи. Я еще раз осмотрел удерживающий дверь в мою камеру электронный замок, а потом снял рубашку. В переулке эти же ребята показали мне, как сложно противостоять удару в затылок. Что ж, я хочу попробовать отплатить им за этот урок. Набираю в сделанный из своей одежды узел, наваленную по углам грязь и песок. Хорошо получилось, довольно увесисто. Что ж, а теперь пора решаться. Активация. Резко разжимаю пальцы, направив их в сторону замка. На мгновение мелькнула мысль, что против серьезной электроники мои силы это просто мусор. Но нет. Индикатор мигнул, и дверь немного приоткрылась. Фух, надо больше верить в себя. Тем более, что это для меня сейчас активатор, просто движение руки. А ведь если подумать, то за ним стоит огромное море энергии. И совсем неудивительно, что банальная микросхема перед ней не устояла. «Наш человек из 0743 выходил на связь. Мои похитители продолжали болтать, заглушая весь производимый мной шум. И, кстати, сейчас назвали номер моего мега-офиса. Передал маршруты 12 человек, которые срезают по прогулкам дорогу домой». «Жаль, похоже, в ближайшее время у нас не будет выходных». Второй похититель, как ему показалось, остроумно пошутил и заржал во весь голос. «Идеально!» Воспользовавшись моментом, я резко открыл дверь, не скрипнула. Впрочем, вряд ли бы этот звук кто-то заметил. Теперь три шага, замах и рубашка с песком ударяет в затылок первого бандита». Второй так до конца и не понял, что произошло, когда последовал за своим напарником. И я только сейчас, до конца осознав, из каких неприятностей выпутался, присел рядом с ними. Или мои неприятности только начинаются? Я смотрел на лежащих без сознания людей. Кстати, надо бы их связать, чем я сразу и занялся. Потом на дорогущее оборудование – А в голове крутились мысли, что делать дальше. Первый вариант. Просто уйти. Вряд ли кто-то специально запоминал мое лицо. Камер тут нет, так что искать им меня до морковкиного заговения. Получается безопасно, но обидно. Выходят этой парочке и их хозяйке все сойдет с рук. Вариант 2. Сдать моих жертв полиции. Вот только учитывая их связи и нанесенный материальный ущерб, вряд ли я долго протяну. Стоит ли месть таких жертв? Нет, думаем дальше. Мои похитители озвучили опасения, что на них выйдет клан траков. Так почему бы им их не сдать? Причем анонимно. Думаю, в отличие от полиции, вели на мой рейтинг смотреть особо не будут, А в любом случае проверят информацию. Особенно если намекнуть им на след гнарфов и на связь с террористами. Впрочем, о последнем лучше умолчать. Сами догадаются. Тут мой взгляд скользнул в сторону пустых и уже заполненных аккумуляторов. А-ранг. Все вместе они даже по официальным расценкам потянут тысяч на пятьдесят. «Если я их утащу, то этого мне хватит очень и очень надолго». В голове тут же начала выстраиваться цепочка. Сестра Лёни, ее партнеры пришельцы готовые скупать как раз такие батареи. «Может быть, рискнуть?» «Пока просто припрячу, и если шум утихнет, то через месяц-другой можно будет и попробовать перейти к этому варианту. Тем более, если решить проблемы с наместником не получится», Мне придется срочно убираться с планеты. И в таком случае деньги точно будут не лишними. Решившись, я аккуратно сложил аккумуляторы к себе в рюкзак. Потом перетащил бывших похитителей в камеру. Снял с них всю одежду, которой касался, и активатором прикрыл дверь, лишая их возможности выбраться на свободу. Вроде бы все. Нет. Не удержавшись, я врезал своим песочно-рубашечным орудием по ложу с капельницами, разнеся там все в дребезги, и только потом двинулся в сторону выхода. Девять дверей и замков. Да эти ребята настоящие параноики. Ровно столько мне пришлось открыть по пути к улице. Мои запасы энергии один раз даже опустились до нуля, и потому пришлось ждать». Хорошо, что эти двое и их наниматель больше полагались на технику, и других живых рядом не было. А то тогда все бы закончилось не так радужно. Но в итоге, еще раз опустошив себя до нуля, я все-таки оказался на улице. Свобода! Кстати, а что это за район? Только осмотреться я не успел. Мое внимание привлекла надпись на моем донорском браслете. Прогноз заполнения энергии на 100% 58 минут 51 секунда. Минута, необходимая мне на полное восстановление время, существенно сократилась. В прошлый раз там была цифра на целую минуту больше, а я с тех пор всего-то разок обнулил свои запасы. Неужели использование активных способностей психиков может настолько ускорить развитие?